Сестра молча смотрела ему в лицо, и, не прочтя в этом взгляде уступки, мальчик повел ее дальше. Когда он заговорил снова, в его голосе прозвучала плохо скрытая неуверенность. «Ты меня во всем слушаешь, Лиз, и мне, должно быть, следовало поговорить с тобой, не дожидаясь, пока мистер Хедстон объяснится сам. Но тут все настолько ясно и бесспорно, такая конкретная выгода». А ты всегда была такая умная и рассудительная, что мне это показалось ну, совершенно лишним. Не знаю, может, я ошибся, но мы быстро поправим дело. А для этого только и нужно, чтобы, придя домой, я мог передать от тебя мистеру Хедстону, что твой ответ был не окончательный и что мало-помалу все уладится». Он снова остановился и поглядел на бледное лицо сестры. Ее взгляд был полон тревоги и нежности к нему, и все-таки она отрицательно покачала головой. «Что же ты молчишь?» «Мне очень не хочется это говорить, Чарли, но сказать придется. Я не могу передать с тобой такой ответ мистеру Хедстону». «Что?» «Я не могу отпустить тебя к мистеру Хедстону с таким ответом». К тому, что я сказала ему сегодня, сказала окончательно, добавить нечего. И она считает себя хорошей сестрой. Мальчик взмахнул рукой и снова сильно с презрением оттолкнул от себя сестру. Чарли, милый, вот опять ты чуть меня не ударил. Ты только не обижайся. Я понимаю, видит Бог, понимаю, что у тебя не было злого умысла. Но зачем ты так отшатнулся от меня, словно от прокаженной? Я все знаю. Я знаю, что за этим кроется. И опозорить себя не позволю. Я сказала тебе все как есть, Чарли. Ничего другого за этим не кроется. Неправда! Ты сама знаешь, что это неправда! Все дело в твоем драгоценном мистере Рейберне. Вот в ком. Чарли, в память наших прежних дней перестань. Замолчи. Опозорить себя. Я не позволю. Я выбрался из грязи. И тебе не удастся столкнуть меня в эту грязь обратно. Позор сестры не ляжет на брата, если он... отречется от нее. И я отрекаюсь от тебя навсегда. Чарли, сколько ненастных вечеров, таких, как этот, и худших, чем этот. Сидела я на улице с тобой на руках. Возьми назад свои слова. Просто возьми назад. Не проси прощения за них. И мои объятия откроются так же, как и мое сердце. Нет, я не возьму их назад. Я повторю их еще раз. Ты плохая сестра. Ты бесчестная. Я отрекаюсь от тебя. Отрекаюсь навсегда. Он поднял свою неблагодарную, безжалостную руку, точно воздвигая преграду между собой и сестрой, круто повернулся и зашагал прочь.